Глава сорок четвертая. Мама ставит точку. Мы продолжали более-менее спокойно жить и ждать новостей от Цветы. В итоге она поехала в Россию делать себе новый загранпаспорт. Самое интересное, что ей его выдали за пару дней, с нуля. Она предоставила документы, что ей нужно срочное лечение за границей, и в МФЦ все сделали очень быстро. И откуда только она взяла бумаги об этом лечении? Наверное, ей помогли знакомые и коллеги врачи. Света должна была приехать к нам с одня на день, как 5 сентября 2022 года я получила сообщение от мамы с нового номера. Таня, это мама. Я скажу тебе откровенно, я считаю, что ты находишься под влиянием аферистки. Светы. Ей нужны деньги на билеты, чтобы сидеть на вас, выжимая все возможные ресурсы. Я считаю, что она доет нас, когдаила твоих родителей, бабушку, пока она была жива, твоего папу и меня, что доила и продолжает доить родителей Миши, которого страшно обсирает за твоей спиной и при мне и при твоем папе, несет чушь про его родителей. Я считаю, что она украла деньги, которые были у бабушки, больше шести тысяч евро. Я знала, где они лежат. У бабушки есть записи дневников с отчетностью. Там все расписано по датам. Что кому и сколько в остатке? Как только телефон бабушки попал в руки к Свете, из него пропало приложение Сбербанка, только что установленное. И последняя бабушкина пенсия исчезла с ее карты сразу. Когда она поняла, что у нас к ней есть вопросы, она разыграла спектакль с удорогами и исчезла. Я даже не вполне уверена, что бабушка умерла своей смертью. Я наводила на нее справки об этой Свете. Да, у меня тоже есть разнообразные знакомые. Ты не первая её жертва. Пока она вьётся вокруг тебя, никакими деньгами ни я, ни папа, ни кто-либо другой ещё из нашего окружения тебе помогать не будем. Будем чем-то другим. Я советую тебе включить критическое мышление. Ты очень умна, возможно, слишком доверчива. Ты можешь проклинать меня, ненавидеть, считать худшей матерью на Земле и ещё более худшим человеком. Время, я уверена, всё расставит на свои места. Но я решила, что это все неважно. Правда и откровенность важнее. Я не хочу бояться говорить с тобой откровенно. И еще хочу сказать: будь осторожнее. Эта женщина может втянуть тебя в любую страшную аферу, в какую-то уголовщину. Запросто. Будь осторожнее. Сфотографируй ее документы. Не давай никому и никогда никаких доверенностей. Не иди ни на какие сомнительные действия по ее совету. Ты можешь быть в безопасности только будучи совершенно самостоятельной. Работай. Бесплатный сыр есть только в мышеловке. Это ее иллюзия заботы о тебе, просто оружие аферистки. И поддерживайте с Мишей друг друга. Он отличный парень. Я очень тебя люблю и верю, что ты выйдешь из этой зависимости от Светы. А я продолжу под нее копать. Не стоит меня считать идиоткой и лохушкой. Она даже не представляет, что с ней может быть. Это Света. Сколько бы она ни меняла свои паспорта. Обнимаю тебя. Держись. Я была очень возмущена. Мать, разумеется, не знает, что я работаю в Турции, чтобы выжить. И в Армении работала. Она считает, что я живу со Светой, потому что пользуюсь ей, а не потому, что моя хорошая знакомая попала в страшную беду. Я решила ей помочь и в итоге сблизилась. Мать ведь считает, что я нахлебница. Я вообще сама родилась. Мать ведь просто шла, шла, и вдруг я из неё выпала и заставила о себе заботиться. Злобные мысли витали в моей голове. Но ведь и Миша недавно говорил мне о своих подозрениях. Я спросила спокойно, стараясь не разводить конфликта и выудить из мамы как можно больше информации. «Ого! Что? У тебя есть хоть какие-то доказательства? Это очень страшное обвинение. Она брала у тебя и папы деньги». Когда я уже была в эмиграции. Конечно, брала. Я не ожидала этого ответа. У меня глаза полезли на лоб. Света ни разу не говорила мне, что моя мать присылает какие-то деньги. Последнее, что я знала об их взаимодействии, это, что моя мама просила деньги у Светы на помощь с захоронением бабушки. Мама скинула мне скриншоты нескольких денежных переводов, о которых я слышала в первый раз, и продолжила. И не один раз. Скажи мне, пожалуйста, зачем мне или папе тебе врать? Если она такая прекрасная и заботливая женщина, и вы дружите и помогаете друг другу, зачем? Включи критическое мышление и проанализируй все с момента вашего знакомства. Я понимаю, что это может рушить твою картину мира, и потому это страшно. Но все же попробуй. Я даже больше скажу. Бог с ними с деньгами. Страшнее оказаться втянутой в какую-то аферу, ответственность за которую понесешь ты. Вот что реально опасно. Я была очень зла. Казалось, мама сошла с ума. Я знала, что с сумасшедшими можно общаться только спокойно. И написала. Спасибо, хорошо. Я внимательно изучу всю информацию. Спасибо за предупреждение. Все деньги, кроме тех, что уже тебе вернула, я верну. Ты не должна ничего возвращать. Не надо такого обещать. Ответила мама. Их брала не ты. Просто прошу задуматься и проанализировать. Я считаю, что ты не в безопасности. Спасибо за информацию. Сейчас буду все собирать и узнавать. Если что, выкину ее из жизни, не проблема. Спасибо огромное за информацию. Если у тебя на руках вдруг окажутся какие-то переводы с марта по сегодняшний день, дай мне знать. И я прошу тебя, и всех вас, больше не переводить ей вообще ничего. Но и сплетни про убийство не распространять. Я все выясню. Нельзя обвинять человека в таком бездоказательном. Это не сплетни, а подозрения, и я ими не делюсь широко именно потому, что это невозможно доказать. Я говорю о них тебе. И я после маминой смерти довольно ясно дала ей понять, что я думаю. Она тут же полностью удалила нашу с ней переписку. Мамины слова буквально припечатывали меня к земле. На задворках сознания зашевелилась мысль. А вдруг она права? Но я силой отгоняла её от себя. И старалась мыслить в существующей парадигме, где мама сходит с ума, а со Светой все хорошо. Я ответила: "Возможно, обиделась? Это понятно. Я все узнаю. Спасибо. Так обиделась, что не вернула долг, несла какую-то чушь про плохо работающий банк. Постоянно у нее что-то не так. Очень много лжи. Сфотографируй при случае ее паспорта. Я уже. Паспорта Светы действительно были у меня. Когда-то я фотографировала их для нее по ее просьбе, чтобы скинуть ей фото, когда она была где-то у нотариуса, а паспорт забыла дома. Мама написала, скинь их мне. Мне показалось это сообщение крайне нездоровым, я постаралась расспросить. Ты сказала, что я не первая ее жертва. Ты о чем? Она много переезжала, меняла документы и фамилию, не по браку, и у нее везде исполнительные листы и долги по кредитам. И я думаю, ты не первая, кого она использует. Думаешь или знаешь, что я не первая жертва? Переезжала она много после аварии, фамилию поменяла, чтобы не носить фамилию отца. Не могу сказать тебе точнее, но буду еще выяснять. У меня не особо было на что опираться. Она довольно осторожна и постоянно меняет документы. Мои нервы были на пределе. Моя родная мать устроила настоящую слежку за человеком, который обо мне заботится. Совсем уже с ума сошла. Какой ужас, бедная Света. Параллельно с этой перепиской я связалась с Федей. Мне необходимо было взглянуть со стороны. Там моя мать подозревает Свету в мошенничестве и каких-то жуткостях. Будь добр, подключи своего папу. Узнай вообще все о Свете. Хочу утереть материнус. Понял, принял. Отрапортовал Федя. Мама продолжала. Если можешь, пришли паспорта. Я подключу тоже людей. Возможно, не помешает информация, и ты сможешь ее проверить потом. Конечно. Спокойно уверяла я маму. Я чувствовала себя так, будто столкнулась с разъяренной медведицей и старалась жестами и ласковым голосом ее успокоить. Ты умница, и Миша тоже. Вы все сами можете, ответила мама. Она так писала, будто мы уже выгоняли свету. И будто я согласилась поискать информацию не чтобы доказать маме, что она не права, а чтобы действительно изжить Свету. Воистину больная женщина. Вскоре мне написал Федя. Тань, я посчитал и спросил Свету. Она тупо забыла про долг и должна твоей матери девяносто тысяч рублей, честно. Для твоей матери все кочание денег, что связано с деньгами на тебя. Она, как ты помнишь, за предыдущие несколько лет не потратила на тебя ни копейки. Ожили вы на деньги Светы? Она платила за квартиру, так что твоя мать может рассказывать, что 90 тысяч это космическая сумма и Света доет ее как корову. Но даже я по час в месяц страчу больше. Я просто не понимаю, почему ты вообще так веришь словам матери, которая не проявлялась как мать никогда. А тут одно сообщение и ты как будто поверила, что Советский Союз распался из-за Светы. Я не выдержала и написала маме. Мам. Света вылечила все мои болезни, включая цикл, на который ты просто забила. Она спасала мне жизнь, помогала во всем. Девяносто тысяч, которые Света тебе не вернула, ушли на билеты и иммиграцию и так далее. И мы их тебе вернем. Деньги у бабушки могла украсть полиция. Я, конечно, спрошу Свету об обо всех несоответствиях, но странно, что она тебя дойдет, взяв сто пятьдесят тысяч, из которых вернула шестьдесят. Как бы девяносто тысяч это то, что она тратила на меня одну в месяц за последний год. Мои лекарства и миграция. Я посчитала все деньги. Мы, конечно же, вернем и папе и тебе все, что выдавали. Но это не те суммы, ради которых стоит доить вас или убивать бабулиту. Я поспрашивала кучу людей. Света всегда все всем возвращала. К нам приезжали в гости семь ее детьми, которых Света спасла, хотя все считали их безнадежными. Я поняла, что у меня есть семья. Мне помогли выбраться из депрессивного ада и подарили любовь и заботу, подарили надежду на будущее. Света была рада, чтобы я жила у неё бесплатно со всеми удобствами в центре Питера, когда ты оставила меня на улице, потому что какой-то левый арендатор был тебе важнее меня. Деньги бабушки просто поищите ещё, я серьезно. И да, я больше думаю на полицию. Разумеется, я проверю все документы, спрошу про все несоответствия, но благодаря этому человеку я жива и не в тюрьме. Если она аферистка, то самая бездарная на планете, ушедшая в минус на несколько миллионов. Я все выясню. Но я поняла, что я всегда жду настоящую маму, и буквально одно твое сообщение почти заставило обвинить хорошего человека в убийстве, воровстве и мошенничестве. Я разберусь со светой во всем и скину тебе все документы. И на этом наше общение закончится навсегда. Я очень советую тебе поменять психотерапевта. Поливать. Завтра приезжает Света. У нее готов за гранд паспорт и мы ее ждем. Я докажу маме, что все обвинения ложны и безумны.